Они возвращаются к машине. Водитель направляется было к своему месту, но Виктор молча отстраняет его и садится за руль сам. Водитель безропотно обходит машину и садится на место Виктора. Человек из вилы, дремавший на заднем сиденье, вскидывается. — А? — зычно произносит он. «Приехали — Приехали? Виктор поворачивается и, взяв его пятерней за физиономию, силой отталкивает назад. Человек из вилы ошеломленно таращит глаза, затем говорит шепотом. — Понял, понял. Машина трогается, на малых оборотах выползает на шоссе, сворачивает и тихо, очень тихо, в полном соответствии со знаками, ограничивающими скорость, светящимися на обочине, катится мимо заставы. Когда она входит в луч прожекторной лампы, на черном мокром кузове ее видны надписи на разных языках. ООН, Институт Внеземных Культур. ЮНО, you Институт know? Экстра-террестриал Машина на бешеной скорости несется во тьме по широкому мокрому шоссе. Виктор с потухшим окурком в углу рта за рулем. В отцветых фар поблескивают очки его соседа справа. Человек из виллы, весь подавшись вперед, держится обеими руками за спинки передних сидений и напряженно смотрит на дорогу. Он заметно протрезвел. Впереди в свете фар справа от дороги появляется огромный щит, с флуоресцентными надписями на разных языках. Внимание! До границы зоны 300 метров. Attention! 300 метров to the zone limits. Виктор сбрасывает газ и переключается на ближний свет. Машина с потушенными фарами, горят одни подфарники, осторожно сползает с шоссе, вваливается в кювет, вылезает из него и, пофыркивая двигателем, вламывается в кусты. Она хрустит и ворочается в зарослях, как некое чудовище. Потом двигатель затихает, гаснут подфарники и голос Виктора произносит во тьме. «Берите вещи, выходите, и побыстрее». Едва заметными тенями они отделяются от темной массы машины. Потом вдруг становится светлее. Голубоватым бегущим светом озаряются низкие тучи, и теперь видно, что машина остановилась у подножья четырехметровой стены. Верхняя кромка ее резко вырисовывается на фоне голубых сполохов. Потом где-то вдали глухо стучит пулеметная очередь. Ей отвечает очередь поближе и более отчетливо. «Стреляют?» — сообщает человек с виллы. «За мной!» — командует Виктор. «Рюкзаки нести в руках». Он идет вдоль стены, время от времени наклоняясь и что-то разглядывая под ногами. Через минуту... Он опускается на колени и принимается расшвыривать кучу ветвей и листьев. Далекий пулемет за стеной бьет длинными очередями. Виктор садится на пятки, покрепче ухватывает рюкзак. За мной! командует он, и ныряет в подземный лаз, ведущий под стену. Прошу вас, профессор! говорит человек с виллы. Профессор покрепче насаживает на носочки и опускается на четвереньки. Пулеметная очередь ударяет совсем близко. Человек из виллы втягивает голову в плечи и приседает. «Интересно, в кого они стреляют?» — бормочет он. «Ведь я еще здесь?»